Глава 4. Всю вторую половину дня Гуров искал встречи и повода побеседовать с директором по безопасности пансионата. Этот Дёмин был наверняка человеком опытным. Беседа с ним могла отбросить часть версий о причастности персонала пансионата к убийству. Только захочет ли он беседовать с Гуровым? Тут и нужна веская причина, а есть ли она в ситуации, когда один из проживающих в пансионате интересуется расследованием? Возможно, что этот проживающий в числе подозреваемых, тогда разговора совсем может не получиться. Наконец случай представился. Дёмин вернулся с территории в свой кабинет один. Гуروف решил разыграть партию и двинулся в административное крыло. Он вежливо постучал и открыл дверь, не дожидаясь разрешения. Вообще-то Алеф относился к стуку в двери кабинетов отрицательно. Это как намёк на то, что хозяина кабинета надо предупредить о своём приходе, чтобы не застать его за занятием чем-то предосудительным. Разрешите к вам, Александр Михайлович, спросил Горов. Да, пожалуйста, разрешил Дёмин, но в глазах его читалась настороженность. То ли поделиться чем человек хочет, то ли время отнимать бестолковыми разговорами станет. Дёмин, конечно, по беседует, он обязан относиться к гостям пансионата с вниманием, но сейчас ему было не до праздных разговоров. Ну что, Александр Михайлович, поинтересовался Гуров, присаживаясь без приглашения к столу Дёмина. Всё-таки убийство. Дёмин некоторое время смотрел на Гурова, явно не зная, как поступить. Хамить всё равно нельзя, это гость, а выставить хочется. Простите, Лев Иванович, кажется, осведомился Дёмин. Да, правильно, Лев Иванович, подтвердил Гуров, с интересом наблюдая за мучениями собеседника. Видите ли, уважаемый Лев Иванович, расследование только началось, но у меня сложилось впечатление. Я, знаете ли, больше 20 лет проработал в милиции. Так вот, у меня сложилось впечатление, что это не счастливый случай. Потерпевший был очень сильно пьяный и, очевидно, упал головой на угол стола. А что это вы, уважаемый Александр Михайлович, передразнил горов собеседника? Успокаивайте меня, как институтку, которая готова упасть в обморок при виде крови. Я, знаете ли, юрист, через мои руки прошла масса уголовных дел. Так что увидел я, заглянув в номер, когда закричала ваша горничная, довольно много. Не нужно делать поспешных выводов, Олег Иванович, очень убедительным тоном сказал Дёмин. Милиция разберется, но уверяю вас, наш пансионат это не место, где совершаются преступления. Не могу не беспокоиться, возразил Горов. На днях сюда приезжает моя жена. Она женщина, избалованная вниманием поклонников, любит показаться на публике во всей красе. Ее украшения, хоть и не с плашб бриллианты, но сейфом я воспользоваться хотел бы. Вы понимаете мои опасения, Александр Михайлович? Никаких оснований для беспокойства. Сейф в номерах очень надёжен, но вы можете воспользоваться ячейками в нашем хранилище в подвале. Вы, Александр Михайлович, как будто не знаете женщин. Как же она будет примерять и решать, что из украшений надеть сегодня вечером? Каждый раз бегать в подвал в другом платье? Гуров нёс откровенную ахинею и наблюдал за собеседником, не поймёт ли Дёмин, что его элементарно допрашивают. Но не это меня беспокоит. Поймите меня, пожалуйста, правильно в свете последних событий. А кто будет знать, что я пользуюсь сейфом в номере? Абсолютно никто. Ну я, коль скоро вы мне об этом говорите, а так ключи хранятся в сейфе в кабинете генерального директора Николая Ивановича Сазонова. И дубликаты есть? Естественно. Вы же можете и потерять ключ, хотя раньше такого не случалось. Но дубликаты хранятся тоже у Сазонова. Как видите, информация конфиденциально охраняется. Ну, не знаю, не знаю. Как-то это всё напрягает. Мне рекомендовали ваш пансионат как сугубо элитарный, а эта вчерашняя пьянка не вяжется контингент с вашей вывеской. Вы правы, Олег Иванович, смутился Дёмин. Справедливо замечено. Видите ли, иногда такое случается. Наши постоянные клиенты съезжаются обычно к середине лета. Самое респектабельное общество гостит до глубокой осени. В это же время года иногда попадаются случайные люди. Постарайтесь, Олег Иванович, рассудить здраво. Если мы начнём проверять каждого потенциального клиента, то не продадим ни одного номера. Чтобы достойные люди могли отдохнуть у нас во время бархатного сезона, приходится рисковать и принимать людей без рекомендаций со стороны. Вот вы-то у нас тоже впервые и со стороны. Но я очень рад, что именно в вас мы не ошиблись, как в достойном и порядочном клиенте. Примите моё уверение, что ваш отдых ничем здесь не омрачится. Хочется верить, думал Гуров, выходя из кабинета Дёмина. Значит, с ключами всё не так просто. Значит, если это и ограбление, то замешан персонал. Не надо рассказывать сказки, что информация конфиденциальна. Глаза у вас замылены. О том, что клиент получил ключ от сейфа, можно узнать при желании по десятку косвенных признаков, если наблюдать. То есть, если есть желание, можно легко узнать, что клиент пользуется сейфом. Гуров покрутился в районе администрации пансионата, но встретиться с горничной, которая обнаружила труп, и администратором, которая дежурила в ту ночь, ему так и не удалось. Скорее всего, их уже отпустили домой. Ничего другого не оставалось, как попытаться прощупать тех участников ночной гулянки, с которыми Гуров ещё не встречался после происшествия. Бродить по пансионату и подсаживаться к подозреваемым и свидетелям со своими разговорами Лев, естественно, не стал. Это занятие лучше всего отложить на ужин и вечернее время, когда народ пойдет развлекаться. То, что пойдет, это точно. Не может человек в таком подавленном состоянии сидеть в четырех стенах. Человеку нужно общество, хотя бы присутствие других людей. Этим он и решил воспользоваться. Только нельзя пугать людей распросами. Нужна соответствующая маска. Пожалуй, решил Лев, следует быть и несколько испуганным и таким же подавленным. Понимая, что времени очень мало, Гуров решил использовать его с максимальной эффективностью. Выбрав удобный наблюдательный пункт, он стал наблюдать за рестораном. Первым на ужин пришёл Костенко. Выждав, когда Николай усядется и сделает заказ, Гуров направился к нему. Можно составить вам компанию, Николай? спросил Гуров у Грюма. Валяйте, ответил Костенко как-то неохотно. Ничего, подумал Гуров, усаживаясь в кресло напротив. Потерпишь. Ай, ну и обстановочка, вздохнул Лев Иванович. Камне жена должна вот-вот приехать. Ой, в пору хоть звонить и отговаривать. Костенко ел молча, не собираясь поддерживать разговор. Гуров решил действовать нахрапом. Мне посоветовали этот пансионат как дорогое, но тихое и уютное местечко, а тут такие дела творятся. Вы Николай здесь часто отдыхаете или как и я в первый раз? Да нет, я тоже здесь первая. Ну и как ваши впечатления? Какие впечатления, Лев Иванович? Развел руками Костенко, как бы успокаивая Гурова, но в голосе его сквозило внутреннее напряжение, и Лев это уловил. Это же везде может случиться, что вы так переживаете? Ну не скажите, Николай? покачал головой Гуров. В таком пансионате и убийство! Убийство? переспросил Костенко, и его ложка замерла на полпути к рту. Вы уверены, что это убийство? Ну, не то чтобы уверен, замялся Гуров, но чтобы здоровый мужик неожиданно скончался, Лев Иванович, ответил Костенко, убеждая Гурова или самого себя. Он же пьяный был в стельку в тот вечер. Он мог его просто на лестнице шею сломать. Вы что-то знаете или предполагаете? Ну, откуда я могу знать? Постарался убежденно ответить Гуров. Предполагаю, а точнее я просто боюсь. Простите, Лев Иванович, сказал Костенко после очень длинной паузы. У меня что-то голова разболелась. Я, пожалуй, пойду к себе, полежу. Что-то в этот вечер постояльцы не особенно спешили ужинать. Пришлось Гурову заканчивать трапезу в одиночестве. В холле первого этажа он увидел интересную картину. Почти все постояльцы собрались около Золотарёва. Аркадий Сергеевич успокаивал гостей как мог. Гуров облокотился на косяк и стал наблюдать. Золотарёв убедительно прижимал руки к груди. Он качал головой, одаривал постояльцев самыми красноречивыми взглядами. Ясно, клиенты поймали представителя администрации и пытают его, показывал Золотарёв, успокаивая людей. Гуров рассматривал всех по очереди. Наталья слушала с очень серьёзными глазами, недоверчиво поджав губы. Что можно сказать по выражению ее лица, по позе? С одинаковой вероятностью она может и опасаться разоблачения, и бояться, что рядом находится преступник. Подружки Наташа с Аней смотрят Золотарева в рот, как ученики учителю, ждут, что он рассеет их сомнения. Может, одна из них или обе вместе пойти на преступление? Как они должны себя вести, если обороняясь от насильника убили его, с надеждой, что все обойдется? Пожилая пара тоже была здесь, но выражение лиц у супругов было равнодушное и несколько недовольное. Нет, эти точно здесь не замешаны. Нет здесь Костенко и молодой пары Вячеслава и Ольги. Костенко прошёл мимо. Не мог не пройти, но не стал останавливаться. Почему? Не интересно, что будет нести в своё оправдание администрация или сам всё знает. Вячеслав с Ольгой или прячутся от людей со своей проблемой, или не знали об этом стихийном собрании. Можно ли вообще сказать, что те, кто сейчас Теребит Золотарёва, не виновны, а те, кто виновен, уединяются? Нельзя, конечно. Психика у всех разная, и реакция на ситуацию или на содеянное тоже разная. Мотив. Нужен мотив и результаты экспертизы. А так можно гадать, как на кофейной гуще, ещё очень долго. Доброе утро, Лев Иванович. Неожиданно подошла Гурова Наталья. Как вы относитесь ко всему этому кошмару? Лев Иванович неопределённо пожал плечами. Наталья ёжилась так, как будто ей было холодно. Ему почему-то стало жалко эту женщину. "Как к кошмару", ответил Гуров на её вопрос. "Вы уже ужинали?" "Не хочется", бизнес-леди как-то беспомощно улыбнулась. "Пытаюсь ограничить себя во второй половине дня соками и фруктами. Не составите компанию?" Хочется пройтись, но не могу находиться в одиночестве. Немного страшновато. От чего же? сделал Гуров и что удивился Гуров, и приглашающе указал рукой на выход. То ли умер, то ли убили человека, проговорила задумчиво Наталья. А он только вчера был живой, пил и веселился вместе с нами, и ничего, так сказать, не предвещало печального финала, продолжил Гуров, мысль женщины Его беспокоило, помнит ли Наталья свой ночной сексуальный порыв. А лучше бы не помнила, тогда будет легче с ней разговаривать. Вот именно. А может ему плохо стало? Почему обязательно убийство? Наталья неожиданно резко развернулась к Гурову и остановилась посреди дорожки. Она смотрела ему прямо в глаза. В ее взгляде он прочитал следы страха и насторожился. Скажите, Лев Иванович, спросила Наталья тоном заговорщика. Вы ведь не бизнесмен. У вас, очевидно, немного другая работа. И да, и нет, Наташа, ответил Горов. Можно вас так называть? Да, конечно. Я юрист, адвокат по уголовным делам. Привычно соврал Лев Иванович. А что? Просто я чувствую, что вы не такой, как все. Вы чем-то отличаетесь, и с вами хочется разговаривать. Понимаете, я просто боюсь. Горов обрадовался неожиданному откровению. Можно вызвать на откровенность через постель, можно угрозами А можно и внушать безграничное доверие собеседнику. Гуров настроился излучать флюиды, располагающие к доверию и откровению. Чего же вам бояться? Да и с Сергеем, скорее всего, несчастный случай. Лев Иванович, я всю жизнь работаю с людьми. У меня есть талант подбирать персонал практически безошибочно. Я как-то вижу людей. Понимаете, мне очень не нравится Николай. Я стала его бояться. Вот как? Удивился Гуров. Он что угрожал вам или кому-то еще? Нет, не в этом дело. Просто человек не может быть до такой степени разным. Вчера он был рубаха, парень, душа коллектива. Я нисколько не сомневалась, что он такой на самом деле. А сегодня он совершенно другой человек. Угрюмый, озабоченный, я бы даже сказала, озлобленный. Он вчера за мной так ухлестывал, а сегодня не обращает внимания. Может, это чисто женская обида в вас говорит? Забросил удочку Горов. Ах, оставьте вы это! Взёрнула женщина плечом. Знаете, что я сегодня вспомнила? Вчера, когда мы все перепились, а я очень долго могу себя контролировать, Николай чаще поглядывал на того Сергея, чем на женщин. А может, он просто не- то же женщину не обманишь, Лев Иванович? Николай не гомосексуалист. А сегодня он выглядит не испуганным, как многие, а расстроенным, огорчённым до злобы. Интересное наблюдение, констатировал Гуров, а затем как бы не дознаваясь, спросил: Наташа, а почему вы это всё мне рассказываете? Я же говорю, что вы не такой, как все. К тому же, вы создаёте впечатление очень надёжного человека. За вами хочется спрятаться. ответила Наталья и продолжила неожиданным вопросом без всяких переходов. Вы здесь один будете отдыхать? Ну что вы, Наташа, в моём возрасте как-то неприлично отдыхать одному. Скоро ко мне жена присоединится, она просто неожиданно задержалась на работе. Тогда понятно. заключила Наташа без всяких пояснений. Гуров прекрасно понял, что ей было понятно. Всё помнит стерва, догадался он. Значит, действительно может контролировать себя очень долго, несмотря на опьянение. А это значит, что её наблюдения можно верить. Если подозревать Николая, тогда нужна связь между ним и убитым. И если есть связь, тогда убийство может оказаться преднамеренным. Если нет связи, То убийство может оказаться не преднамеренным, но с иной целью. Если весь вечер один человек присматривается к другому, а ночью убивает, то что? Вычисляет, догадывается жертва об опасности или нет? Вычисляет, когда наступит такое состояние опьянения, когда жертва не сможет оказать сопротивление? Но мотив ограбление, личная неприязнь, например, месть. Но то, что замолчала и они ещё какое-то время бродили по дорожкам, Внимание Гурова привлек звук автомобильного мотора. С территории выезжала белая Ауди Золотарёва. Минут пятнадцать назад Гуров видел, что из Пансиана-то уехал Сазонов. Куда это они все рванули? Лев решил поговорить с Наташей более предметно, поскольку она сама пошла на разговор, то это будет естественно для профессионального адвоката. Наташ, а может Маргарита Владимировна организовала убийство или сама ухаживала за Серегу? Помните скандал вчера между ними? "И ерунда", убеждённо ответила женщина. "Маргарита из той категории людей, которые больше говорят, чем делают. А она, по-моему, привыкла всю жизнь кем-то прикрываться и на кого-то ссылаться". "Может, Вячеслав? Я сегодня краем уха слышал, как он отчитывал Ольгу за какие-то игры с Сергеем на пляже". "Ну да", удивилась Наташа. "Какой он оказался ревнивый? Не было там ничего особенного, из-за чего захочется убить? Сергей, кажется, вынес Ольгу из воды на руках, но упал вместе с ней в воду". Он же пьяный был до последней стадии. В этот момент Славко даже и не отреагировал, все хохотали как сумасшедшие. А может, Сергей кого-нибудь пытался в номере износить, а она его по голове? Озвучил Гуров ещё одну версию. Олег Иванович, вы совсем не знаете женщин, усмехнулась Наташа. Надо быть сексуальной маньячкой, чтобы надеяться, что в таком состоянии мужчина что-то может. А если он и вспылал неожиданной страстью, то его достаточно пальцем было откнуть. Убить за такое домогательство могла бы только очень оскорбленная или не нормальная женщина. Маргарита Владимировна, вы предполагаете, что Сергей страдал герантофилией? Чем чем? Не понял Гуров. Ха-ха-ха-ха. Это медицинский термин. Засмеялась Наташа. Он означает у любителей вступать в сексуальную связь со старушками. У Гурова зазвонил мобильник. Извинившись, он достал трубку и посмотрел на номер. Звонила жена. Да, Маш, привет. Как там у тебя дела? Привет, произнесла Маша торжественным голосом. Можешь поздравить меня с блестящей премьерой? Поздравляю. Предлагаю отметить это шикарным ужином. Как там твоя Анька? Долго еще будешь прикрывать фронт? Думаю, что недолго. Завтра на вечер заказала билеты через ее светило. В кассах сейчас такой же отащ? Давай закругляйся. Тут такие погоды стоят великолепно и очень теплое море. Кстати, прошу отметить, что без тебя я ни на какие экскурсии не ездил. Маюсь на пляже в городе одиночестве. Загорай, загорай. Пусть твой орёл flopнет от зависти, когда ты предстанешь пред ним. Ну, пока. Целую, Лёва.